Глава 45 Парел продумывал встречный план. Его великий сценарий, призванный стравить женов с наемниками, провалился. Оборона не удалась. Даже мощные треки, оснащенные импортной броней, не спасли положение. Парел намеревался погрузить на корабль несколько последних ценных произведений искусства и дать дёру. Этим кораблем был модифицированный юркий скоростной лайтер стоявший посреди двора его особняка. Небольшие по размеру, легко конвертируемые ценности были спешно доставлены на корабль. В новый план Парела входил побег с на какую-нибудь обитаемую планету, где можно притаиться и переждать, пока кончится шумиха. Если это вообще когда-нибудь произойдет. Со смертью Ингельда, разгромом дженов и его собственным выходом из политической игры над волчьим созвездием впервые за многовековую историю нависла угроза установления мира. Паррелл был абсолютно уверен в том, что Стэн передаст бразды правления торговли в руки хоров. Роль самого Парела в данной ситуации становилась менее чем бесполезной. Ничего утешал себя Паррелл. В любом случае, этот божий одуванчик, пьянчугатый Адамир, не сможет продержаться власти слишком долго. Рано или поздно ему понадобится квалифицированная помощь, деньги и человек, который сможет оставаться трезвым дольше двух часов. А особняк на Непте выстроим заново. Последний слуга погрузил на борт судна последнюю картину. Парл засеменил по сходням. Ружейная стрельба становилась слышна все более отчетливо. Что ж, пусть грабят особняк. Когда люк захлопнулся, Парл с некоторой долей участия на мгновение задумался о своей сестре Софи, исчезнувшей пару часов назад. Наверное, она думает, что с постельным дружком ей будет лучше, чем с братом. Парел зашел в комнату контроля. Автоматика удерживала корабль на позиции. Отбытие через 30 секунд, почти целый час. Парел плюхнулся на откидную кушетку и пилот нажал на нужные кнопки. Из иллюминатора сквозь прозрачный дым, выпущенный Юкавой, был виден некогда шикарный, а теперь увядающий парк Паррелла, вдоль аллей которого стояли красивые скульптуры. 5 секунд до старта. Таламейн благословил нас!» – чуть слышным голосом произнес Матиас, натягивая на голову шлем. «Мы избраны самим Таламейном для выполнения этой миссии!» Его пальцы коснулись панели боевого компьютера. Матиас с десятью компаньонами быстро установили мощное орудие на широкой дороге, ведущей к особняку Парола. Сын пророка застегнул ремешок шлема на подбородке, его глаза стали глазами ракеты». Поле зрения, которое попало в часть особняка и объятые пламенем деревья. Я готов, объявил Матиас, взявшись руками за рычаги компьютера на ракетной установке. Запуск по команде. Готовность номер один, доложил компаньон. Система приведена в боевую готовность номер один. Матиас дрогнул. В тысячи метрах от него со внутреннего двора особняка поднялся корабль Парола. Матиас уже успел нажать на кнопку запуска, расположенную в верхней части рычага. Когда ракета со свистом вылетела из ствола орудия, поднявшись на 50-метровую высоту, его зрение стало мутным и расплывчатым, как у рыбы. Матиас нажал большим пальцем левой руки на кнопку запуска дров второго рычага, вывел ракету на орбиту и стал ждать, когда корабль Паррелла наберет нужную высоту. Как только тот развернулся, Матиас включил сенсоры ракеты на визуальное восприятие. «Видимость нормальная», — коротко сказал он. Ракета пошла на перерез кораблю, нацеливаясь прямо на его нос. Сначала Матилас увидел серый стальной корпус, а затем яркую вспышку и брызги металла, ослепившие его. Он вовремя снял с головы шлем, успев разглядеть огненный шар, в который превратился корабль после того, как ракета попала в бак с горючим. Минутой позже корабль уже напоминал дымящуюся сигару, с которой словно пепел сыпались обломки. Компаньоны ликовали, поздравляя Матиаса. Он стал и позволил себе разделить общее веселье, однако лицо его вскоре вновь сделало серьезным. «Вам следует благодарить не меня, а Таламейна!» После этих слов приветственные крики мгновенно прекратились. «Я расцениваю свой успех, как благословение Таламейна, избравшего меня в качестве орудия мести. Это только начало, вера превратится в карающий меч». Этот меч будет грозным в руках подлинного пророка. Наша теперешняя победа положила начало будущим подвигам. Воздадим на нее хвалу Таламейну. Стэн и Алекс, выбравшись из зарослей кустарника, обнаружили 10 молящихся коленнопреклоненных мужчин возле передвижной ракетной установки.